Юлия Вознесенская. Благодарю за любовь. Роман Серия Русские дела графини Апраксиной. Москва, лепта книга, Вече, Гриф. 2015 год, категория 16+. Аннотация. Русский детектив германской полиции. Графиня Елизавета Николаевна Апраксина вновь сталкивается с необычным делом. Русский мигрант, неудавшийся художник, авантюрист и убежденный герой-любовник найден мертвым в собственной квартире при самых загадочных обстоятельствах. Чтобы найти убийцу, графине предстоит расследовать механику побед героя над его женщинами. Действие снова происходит в пестрой среди русской миграции, где встречаются миллионеры и политики, творческие люди и мошенники, монархи и аристократы, новые мигранты и потомки первой русской волны. Графиня должна верно оценить всех этих людей, чтобы не только определить среди них убийцу, но и разгадать психологическую подоплеку преступления. Конец аннотации.